Глава 47. Мне советы не нужны. Хотя не помешало бы перенять парочку отработанных им навыков. Я помню то время, когда друг бегал за своей рытой, но не особо вдавался в их отношения и, конечно же, ничего для себя не извлёк. Я думал, что это всё фигня, и можно получить любую только пальцем щёлкне. Даже удивлялся тому, что ему попался настолько крепкий орешек. А это плохо. Мне в своё время никто не подсказал. Я столько успел наворотить, что разгребать долго пришлось. Понятно. Тоже докуриваю я. Как твои фанатки отреагировали? Не растерзали ещё счастливицу? Об этом я не подумал. Вернее, я не смотрел так далеко. Мы не афишируем наши отношения? Смех вот, отвечаю я. Это верно, если девушка хорошая, то её сожрут, говорит он и хлопает меня по плечу. Ну так поедем отмечать? Это ты получается теперь только с одной? И как тебе? Поверить не могу. Я тоже. Я тоже, шепчу недовольно себе под нос. Поехали, выберем твоей мадам веник по брюшку, и ты меня к пацанам отвёзёшь. Кидаю взгляд на часы, делая вид, что подсчитываю время. Мне нужно отделаться от него как можно быстрее. «Ты знаешь, лучше доставку закажу, нет времени на походы по магазинам. А сейчас лучше отвезу тебя в бар. Тут по пробкам как раз часа полтора ехать». Друг соглашается, но всю дорогу не отстает с расспросами. Пытается выведать, кто же она, от чего. Мозг начинает буквально вскипать. «Спешно высаживаю филы возле бара, обещаю, что обязательно присоединюсь в следующий раз». Как только Фил закрывает дверь, я с визгом шин срываюсь с места. Нужно ещё забрать всё необходимое. Хорошо, что Марины нет дома. Будет ей сюрприз по возвращению. Быстро доезжаю до дома и жду, пока приедет доставка, думая о том, как это всё будет выглядеть. Не испугает ли это девушку? А когда всё готово, то я и вовсе начинаю паниковать, как какой-то сопляк перед первым свиданием. По сути, ничего такого. Я же ей обещал. Момент Икс наступает, когда я вижу, как в её квартире загорается свет. Затем вижу ее шокированное, немного потерянное лицо, а немного погодя, она смотрит на меня, сразу понимая, кто главный виновник ее восхищения. Достаю из кармана телефон и показываю ей жестом, чтобы она мне перезвонила, так как сам не могу, потому что до сих пор стою у нее в черном списке. Она быстро все понимает, и вот телефон уже вибрирует в руке. «Пригласишь к себе?» Решаю сразу взять инициативу и не тяну с важным вопросом. «Откуда у тебя ключи от моей квартиры?» хрипит она в трубку, оглядываясь по сторонам. По всей квартире в каждом углу цветы. Вазы стоят так плотно, что сложно перемещаться. Я не врал, когда говорил, что скуплю хоть весь киоск. Про то, что квартира моя, я, конечно же, умалчиваю. Не время об этом говорить. Сюрприз удался же? Какая разница, пожимаю плечами. Там на столе круглая коробка. Открой её. Она всё ещё в шоке, смотрит в мою сторону, а я жалею, что не остался у неё. Так хочется видеть в её глазах близи. Она выполняет то, что я прошу сделать. Когда открываю крышку, то на несколько секунд зависает. Моё сердце впервые в жизни бьётся о ребро с неуёмной силой. Ей должно понравиться. Я никогда не дарил женщинам подарки, а как понимаю сейчас, это ещё волнительнее, чем выходить на ринг. Я даже отсюда понимаю, что она начинает плакать. Не ожидал именно такой реакции на обычного котёнка. Марина всегда хотела себе пушистую живность, но у её матери аллергия на кошек, да и дома у них живёт огромный ротвейлер Фило. «Спасибо, Максим. Ты же знал, как я хотела себе такую прелесть. Я в восторге!» Щебечет она, вытирая слезы и прижимая к сиськам нового питомца. «Я бы не отказался быть на его месте. А что, разве не заслужил?» Перед глазами тут же появляется картина, как Марина меня благодарит за подарки. От этой мысли в штанах все моментально начинает твердеть. «Так, не теряю я времени. Мне зайти?» Переживая, не желая, чтобы она меня опять отшивала. Это оказывается очень неприятно. Марина сначала не понимает, а потом смеется. А, бодзёшься. Каков хитрец. Думал развести меня? Сразу не так всё понимает она. Подарки я принимаю, но ты останешь всё у себя, иначе это выглядит как подкоп. Даже и в мыслях не было. Но если только немного, и то я лишь рассчитывал, что малышка немного потеплеет по отношению ко мне. Я же от чистой души, гадина неблагодарная. Говорив недовольно в трубку. От чего она ещё сильнее расплывается в улыбке. Мне нужен стабильный секс со своей девушкой. И снова я слышу её звонкий смех. Ну наконец-то. Улыбается и смеётся из-за меня, а это чертовски приятно. Боже мой, кто-то согласился быть с тобой? Девушка, не дожидаясь моего ответа, снова переводит всё своё внимание на кота, уже милоись с ним вовсю. Чёрт, она обещает, что они будут спать вместе. Меня это напрягает. А как же я? Я не хочу делить кровать с этим пушистым чудовищем. Он меня знатно поцарапал, пока я вёз его домой. А с ней, как я поглажу, он ведёт себя как пенька. Я назову тебя Снежок, ты такой беленький и пушистый. Слушаю десятки комплиментов не в свою сторону, а у самого губы изгибаются в улыбке. Но она скоро меркнет, когда Марина снова поднимает на меня взгляд. «Хочу тебя увидеть. Пиздец, как хочу. Чуть ли не хнычу. Солнышко, не будь такой жестокой». «Так смотри, вот же я», — хихикает она, «а вот мне совсем не до смеха. Мне, блядь, тошно от того, как много я думаю о ней и во что превращаюсь». Это же надо было так вляпаться. И в кого? Именно в неё. Девушку, которую я так давно знаю. Девушку, которую, по сути, всегда было нельзя. Судьба надо мной хорошо так подшутила.